На три часа утра назначено наступление. Отборные войска направлены сюда, под Курск. Лучшие солдаты, лучшие офицеры и генералы, лучшие танки, лучшие пушки, самые быстрые самолеты. Таков приказ главаря фашистов Адольфа Гитлера. За 30 минут до начала штурма начнут фашисты артиллерийскую атаку на советские позиции. Загрохочут пушки. Это будет в 2.30. Пропашут снаряды советские позиции. Затем вперед устремятся танки. За ними пойдет пехота. Притаились фашистские солдаты. Сигнала ждут. Нет-нет, на часы посмотрят. Вот два часа ночи. Два пять. Два десять. Двадцать минут до двух тридцати осталось. Пятнадцать. Десять минут осталось. Десять минут. И тогда... И вдруг... Что такое? Не могут понять фашистские солдаты, что вокруг случилось. Ни от них, ни со стороны фашистских позиций. Оттуда от русских, прорвав рассвет огненным гневом, ударили пушки. Покатился смертельный вал. Вот подошел к окопам. Вот заплясал, закружил над окопами. Вот поднял землю к небу. Вот вновь металлом забил, как градом. В чем же дело? Оказалось, советским разведчикам удалось установить точные сроки фашистского наступления. День в день, час в час, минута в минуту. Не упустили удачу наши. Упредили фашистов. По готовым к атаке фашистским войскам первыми всей силой огня ударили. Заметались фашистские генералы. Задержалось у них наступление. Прижались к земле фашистские солдаты. Не тронулись с исходных позиций фашистские танки. Не успели артиллеристы открыть огонь. Лишь через несколько часов смогли фашисты пойти в атаку. Однако без прежнего энтузиазма. Шутили у нас в окопах. Не тот теперь выдох. Не тот замах. И все же силу фашистов была огромная. Рвутся они к победе. Верят они в победу.